Глава 48. 21 год назад. Чем бы всё закончилось, если бы не ребёнок? Просто постепенно заглохло бы без вреда, остался бы только повод втайне переглядываться с лукавыми улыбками за рождественским семейным ужином. Вместо этого мы создали новую жизнь и уничтожили прежнюю. После жалоб Джуанны о малоподвижных сперматозоидах Роберта я не особо заботилась о контрацепции. Однако мой менструальный цикл обычно был точен как часы, и я сразу поняла, что-то не так. Я лелеяла это знание, как зажжённую спичку в сомкнутых ладонях. Случилось маленькое чудо, которое может всё изменить. Я победила. Моё прекрасное тело вновь стало моим козырем. Роберт пришёл в восторг. Победно вскинув кулак в воздух, он запрыгал по сырой мансарде, которую я должна была показывать какому-то несчастному простоку-арендатору. Я знал, что мои мальчики способны на это, что они могут. Роб всегда сводил всё только к себе. Однако эйфория быстро прошла, испарилась, как водяной жарким летом. Капля за каплей, незаметно. Однажды вдруг остаётся только сухая, растрескавшаяся земля, а твой любовник просит тебя избавиться от чуда ребёнка, которого вы сотворили вдвоём. Я отреагировала на удивление спокойно. Роберт сказал, что нужно подумать о Жуанне. Но потом речь пошла совсем не о ней. Он начал жаловаться, как его сводят с ума расходы на эко, какой невероятный стресс он испытывает, и что надо всё как-то заканчивать. Я не могу, малыш, просто не в силах причинить ей такую боль, со слезами прочитал он. Его нытьё лилось как нефти из трубы, отравляя мою радость. К собственному изумлению я была мало тронут страданиями Робова. Внутри меня словно появился какой-то твёрдый стержень. Наверное, это и есть материнство. На слабости других внимания уже не обращаешь. Роберт может праздновать труса, а я не стану. Я одна пошла на УЗИ, заплатила за снимок и долго всматривалась в него, пытаясь разглядеть в сером бесформенном силуэте, кто растёт внутри меня. Победитель, неудачник, герой-любовник, задира одно я знала наверняка. Если я и с помощью ребёнка не смогу привязать к себе робо, значит, тут уже ничего не исправить. А я слишком много поставила на карту, чтобы легко сдаться. Тем временем его отлучки вдруг стали длительнее, и после возвращения ему требовалось дольше отдыхать. Я не сказала ни слова, снисходительно объясняя всё шоком. Роберту просто нужно время, чтобы решиться на разговор с Джоанной. Однако время работало не на меня. Первой о моей беременности узнала сестра. Наверное, под воздействием гормонов она стала буквально чуять подобные вещи. Мать пришла в негодование, когда я отказалась назвать отца ребёнка. Она решила, что я просто не знаю, от кого он. "Видеть тебя не могу", выплюнула она, избавившись от него. "Или можешь больше на глаза мне не показываться". Я с вызовом рассмеялась ей в лицо, но на душе у меня скребли кошки. Когда наконец Роб посмеет признаться. Увы, по его лицу я видела, что он по-прежнему трусит. Потом ко мне пришла Джоанна, вся в слезах. Мать запретила ей видеться со мной. Думаю, это был единственный раз, когда сестра ослушалась. Только крайний отчаяние могло толкнуть её на подобный поступок. Так оно и оказалось. Она наконец-то заподозрила, что Роб ей изменяет. Внутри у меня всё скрутило узлом от напряжённого ожидания: сейчас всё раскроется. Мне даже хотелось этого. Я проследила за ним, всхлипнула Джуана. Он полдня провёл в дорогом отеле в Лике. Что ему там делать? Это совсем в другой стороне от аэропорта. Я знаю, он был там не один. Мой мир рушится. Мне Роб сказал, что он в длительном рейсе из Шанхая, а на самом деле встречается с кем-то ещё. Я выбегаю из комнаты, меня рвёт. Джоан рядом придерживает мне волосы. помогает. Иногда она любит сесть рядом и держать руку на животе, чувствуя, как шевелится ребёнок. А в течении беременности она знает больше меня. Я раздалась. Это неизбежно. Лодыжки опухли, груди просто огромны. Я никогда не планировала стать матерью одиночкой. Я хотела семью, как у Джуанны, и ребёнок был моим пропуском в счастливую жизнь. Однако Роб не намерен оставлять жену. Тогда я решаю взять все в свои руки и заявляюсь незваной на день рождения матери. Та допускает меня только на 10 минут и даже не смотрит в мою сторону. Открытка остается непрочитанной, сделанный на заказ букет брошен в раковину. Торт вызывает недовольство. Зачем выкидывать деньги? Достаточно было и обычного бисквита. В кавычках. Во мне вдруг что-то щелкает. Джоанна, я должна тебе кое-что сказать. Роб вздергивается, бледный от ужаса, и жестами пытается меня остановить, а однако я не могу больше молчать. Слова рвутся из меня, наполняя комнату отвратительной вонью предательства. Я беременна от Роба. Мы любим друг друга, это его ребёнок. Сказано смело, но сама я вся трясусь. Я жду, что Роб поддержит меня, встанет рядом, обнимет. Он не двигается с места. Все застыли, словно я произнесла какое-то заклятие или проклятие. Жуана поблевс стонет как раненное животное. Первый приходит в себя мать. с мрачным удовлетворением на лице, будто я вручила ей самый лучший подарок на свете, она выпроводывает меня за дверь. Не трудись возвращаться через год, шепит она, захлопнув дверь у меня перед носом. Роба, тем не менее, никто не выгоняет. Я рожаю одна, рядом со мной не осталось ни души. Лондонских друзей и подруг я забыла, гоняясь за запретным плодом, и пожинаю теперь горечь одиночества. Сейчас главное для меня – как можно меньше травмировать вагину. А она мне еще понадобится, чтобы найти другого мужчину. Сойдет это за материнский инстинкт. Постараться не умереть, не изуродоваться и не остаться с порванной в лоскуты промежностью? Больно, конечно, было, но я не отказывалась ни от каких лекарств и понадобилось наложить всего два маленьких шва. А кушерки меня хвалили. Мы вместе поплакали. Мне вручили какого-то крохотного в пятнах курёнка с прятками тёмных волос и крепко зажмуренными глазами. Ребёнок спит в пластиковой кювете рядом с моей кроватью, а я осматриваю себя. Почему я так и осталась толстой? Я-то думала, что смогу сразу же влезть в джинсы в обтяжку. По ноге стекает кровь. Этого я тоже не ожидала, как и струящегося из грудей молока. Жду, когда навестить меня придёт роб. Он не приходит. Ну и пусть. Я возвращаюсь в свою квартиру на такси по-прежнему в широченных штанах для беременных. Теперь я никогда не бываю одна. Со мной всегда Джеймс. И всё же мне ужасно, невероятно одиноко. Заглядывает медсестра. Она недовольна, что я уже прекратила кормить грудью. На самом деле, я толком и не начинала. Мне никак не удаётся приспособиться. Молоко просто не идёт, хотя по утрам ночная рубашка буквально насквозь им пропитана. Медсестра обеспокоена моим эмоциональным состоянием, но я легко обманываю её, когда она начинает тестировать меня по вопроснику. «Ещё бы мне не быть подавленной! У меня ребёнок от мужа-сестры, и я проклята всей семьёй!» Роп наконец-то объявляется с бутылкой джина из дьюти-фри и огромным плюшевым медведем. С ребёнком на удивление нежен, даже меняет подгузник, причём лучше, чем это удаётся мне. Однако теперь я вижу бывшего возлюбленного насквозь, как будто он из промасленной бумаги, скользкой от жира. Он оставляет мне пачку двадцаток и обещает каждый месяц перечислять сколько сможет. Эко, настоящий грабёж, Сара. И если мы сейчас бросим, это разобьёт Джоани сердце, особенно теперь. Он говорит так, как будто я во всём виновата, что у неё не может быть детей, что надо продолжать лечение, что он не может от неё уйти. Я едва слушаю, вся как в тумане от гормонов. Просто смотрю, как наш малыш лежит у отца на руках. Вот так все должно было быть. Через несколько минут я и сама засыпаю. Джоанна приходит двумя днями позже. Не представляю, чего ей стоит видеть меня с ребенком от ее собственного мужа. Однако она – само милосердие и самоотверженность. Я никогда ещё не презирала себя так сильно. Пока я тихо рыдаю в уголке, она нянчится с Джеймсом, меняет ему подгузник и даёт бутылочку. Джоанна буквально создана для этого. Когда она смотрит на малыша у себя в руках, во взгляде видна чистая, беспримесная любовь. Сестра уходит со слезами на глазах. Никакие извинения не способны хоть чуточку уменьшить пропасть, развершившуюся между нами, и я просто молча закрываю дверь.